Глава семнадцатая То, что происходило в данный момент в тронном зале, выглядело скорее как военный совет, нежели обычная аудиенция. Одни служители входили, другие, получив задание, бесшумно удалялись. Весь дворец превратился сегодня в большой муравейник, где у каждого имелась своя задача, своя цель. Прямо на дворцовой площади Чуть ли не ежеминутно садились и взлетали правительственные челноки. Клиса готовилась дать бой. «С учётом того, что общественное мнение республики и без того было взбудоражено до предела, буквально нескольких капель, добавленных к котёл, оказалось достаточно, чтобы народное возмущение достигло критического уровня», — докладывал Верховный Советник. «Последние провокации обеспечили новостные каналы необходимыми жертвами, а потому теперь войска республиканцев имеют на руках полный карт-бланш. Они уже начали подготовку к удару по расположенным на Клисе гнёздам террористов. ШИМ! Вооружённые силы Республики привели свою боевую платформу «Ганнибал» в полную готовность. Сейчас на неё спешно перебрасываются истребители и боеприпасы», — продолжил Шимаил. И его тревожные слова звучали под сводами зала странно и непривычно. «Основную массу вооружений составляют тяжёлые орбитальные торпеды, их счёт идёт на сотни». То есть основной удар планируется нанести по стационарным наземным объектам, и удар будет массированным. Хотя, по правде говоря, я затрудняюсь предположить, где республиканцы найдут на Клиссе столько целей, имеющих военное значение. Аэродромы, стоянки челноков базы истребителей, мосты, электростанции. Даже для уничтожения всей инфраструктуры хватило бы и десятой доли того количества торпед, что заготовлено для нас на Ганнибале. Стандартная операция, о которой вы говорите, потребует длительного времени, пока будут достигнуты поставленные цели, какими бы они ни были, — разъяснилась сиарна. А общественное мнение граждан республики такому повороту не готово. Но и Варлакан отдал в руки властей республики знания, способные меня погубить, обратив против меня моего темного брата. Для этого достаточно одного молниеносного и точного удара, а потому сейчас идет активная подготовка к быстрой и победоносной антитеррористической акции и бомбить они будут вовсе не мосты». «Ну что тогда?» Шимейл был настолько возбужден, что позабыл об осторожности и начал задавать вопросы самой госпоже. В другое время его непременно ждала бы хорошая порка, но сегодня Сиарна предпочла не обратить на его выходку внимания. «Это знание доступно лишь немногим, и я бы предпочла не озвучивать его без необходимости. Первопризванные посвятят вас детали, когда потребуется». «Наша система обороны не позволит этим выродкам так запросто разбрасываться здесь бомбами», подала голос сестра Милайна. «Клиса, им не покориться!» «Не надо недооценивать республиканца, Фодди», вздохнул Шимаил. «Они не дураки. Там, где не смогут прокачить торпеды, проскользнет бомбардировщик. Он снизится достаточно далеко, чтобы в не попасть под удар защитных систем. А потом, двигаясь на малой высоте, между скал, выйдет к Глайсену и расстреляет его буквально в упор. Истребительное сопровождения плюс огневая поддержка с платформы надёжно прикроет его от атак нашей авиации. «Храм света и дворец вполне способны устоять даже против десятка торпед», не унималась одези «Я...» — Шимаил замялся «Я не хотел об этом говорить, но...» «Докладывайте, советник», — потребовала богиня. На Ганнибал доставлены как минимум четыре боеголовки с адронными боевыми зарядами. и опасаюсь, что они предназначаются как раз для... «Это же безумие!» — скричала одези «Здесь почти два миллиона жителей! Они все погибнут!» «Святая заступница!» — прошептала кюси отшатнувшись как от удара. «Я знаю, что наши пилоты сделают все возможное и невозможное, чтобы отразить нападение». Голос Сиарны вернул потрясенных служителей в чувства. «Но мы должны предусмотреть любые варианты. Эвакуировать весь город не в наших силах. Слишком мало времени остается. Но можно попытаться спасти самое ценное». Она повернулась к побледневшей танцовщице, которая обхватила голову руками и покачалась из стороны в сторону, не в силах поверить в реальность происходящего. «Соберись, сестра кюси На вас я возлагаю ответственную миссию, с которой никто другой не справится лучше». «Я вся внимание, госпожа». Сделав над собой усилие, юная жрица подобралась и замерла, сложив руки на колени. «Вы возьмете требуемый транспорт и вывезете из города столько детей, сколько сможете. Детские сады, школы, приюты, интернаты». Под любыми предлогами забирайте всех и возите в горы. Хорошо, госпожа. Но никто не должен узнать истинную причину эвакуации. Паника способна многократно умножить число жертв. Я понимаю. Тогда ступайте Сестра Делари, продолжила Сиарна, когда Кьюси скрылась за дверями. Все желавшие покинуть Эзон смогли это сделать? Где вы планируете их разместить? Эвакуация с Эзона сталкивается с серьезными трудностями, госпожа, заговорила верховная жрица. Местные власти используют любую возможность, чтобы не позволить людям добраться до космопорта, где их ждут арендованные нами транспорты. Бесконечные проверки документов, придирки, требования каких-то разрешений. На данный момент мы смогли отправить всего два корабля с беженцами, а своей очереди ждут еще десятки. Власти республики рассматривают их как заложников, страхующих из зон от нашего удара. Эту проблему необходимо решить как можно скорее. Взгляд Сиарны обратился на застывшую прямо перед ней коленопреклонную фигуру. «Советник Руорн, эта задача для вас». «Приказывайте, моя госпожа». «Вам придется отправиться на изон Миссия будет непростой, и вам понадобится помощь, а потому вас будет сопровождать сестра Милайна. Ее таланты вам пригодятся». «Хорошо, госпожа», — кором ответили Руорн и Одези. «Пилотировать ваш корабль я поручаю советнику Ваджасану. Он лучший» и я со спокойной душой вверяю ваши судьбы в его умелые руки. «Я считаю, что мои навыки больше пригодились бы здесь, госпожа», возразил неуёмный Шимаил. «Мои повеления не подлежат оспариванию или обсуждению, советник». Голос Сиарны повысился на самую малость, но этого было достаточно, чтобы заныли зубы. «Они исполняются. Не забывайте об этом». «Да, моя госпожа. Прошу прощения, моя госпожа». «Помимо помощи, всем желающим покинуть изон, вы, советник Руорн, также вывезите на клейсу тело сестры Иоанн и эвакуируйте персонал представительства, включая Леона Аустова. Республика отвергла его, и я беру его под свое покровительство». «Господин Аустов серьезно ранен, госпожа», Рорн с сомнением покачал головой. «Неизвестно, сможет ли он перенести полет. Там он в любом случае помощи не дождется. Так что выбор лишь в том, умрет ли он здесь героем или умрет там предателем». «Будет сделано, госпожа». Особо обращаю ваше внимание, советник, на необходимость вывести из зоны его внучку, Сьюзен. На этой девочке лежит мое благословение, и она очень важна для меня. Я прослежу за этим, госпожа. И последнее задание. Сиарна выдержала паузу. Ты, варлакана, отступник должен ответить за содеянное. Поручите это мне, госпожа, скинула вдруг голову Делери. Я перст судьбы ваш, и исполнение приговора моя прямая обязанность, мой долг. «Вы нужны мне здесь, сестра». «На мне лежит часть вины за свершившееся предательство, и я хочу искупить ее!» С пылом продолжала настаивать Верховная Жрица. «Позвольте мне...» «Нет!» — отрезала Сиарна. «Миссию эту я поручаю советнику Руорну и наделяю его необходимыми полномочиями. Власти Республики не позволят совершить посадку на их зоне кораблю, зная, что на его борту находится высокопоставленная жрица. Они не настолько глупые, чтобы не понять, чем это может обернуться». «Я понимаю ваше рвение и ценю его, но сейчас вы нужны мне здесь. Мне нужен ваш опыт работы с людьми, ваше умение подчинять и повелевать. Мне нужен ваш голос. В это сложное время вы займёте этот трон. Вы станете моей первой наместницей». «Почту за честь, моя госпожа!» Деллари покорно склонила голову. «Советник!» Вновь обратилась к Руорну, закутанная белая фигура. «Некогда я высказывала вам недовольствие» практикуемыми вами методами. Но сегодня ситуация иная. Поступайте так, как сочтете нужным. Используйте любые доступные средства. Великие цели требуют великих жертв. А великая слава невозможна без великой боли. И мы пройдем этот путь вместе. Во славу вашу госпожа! Я выдержу все! Я верю в вас, Бектош!» Сеарна подняла голову. вступайте дети мои, и да светится ваш путь!» Рорн шагнул с опущенного трапа на серые бетонные плиты лётного поля. В ушах ещё стоял звон после яростной перепалки с диспетчерами, наотрез отказывавшийся разрешить посадку. Они её так и не разрешили, но открывать огонь по дипломатическому челноку никто не решился. Лёгкий зуд охватил его правую стопу. Советник опустил взгляд и увидел, как из-под ботинка в стороны разбегаются чёрные дымящиеся щупальца, словно под ногами у него был и не бетон вовсе, а обыкновенная бумага, картон, прожигаемый его раскалёнными подошвами. Он сделал ещё один шаг, и вокруг левого ботинка также заструился дымок. Рорн засмеялся. Он никогда ещё не ощущал себя так легко, как сейчас. В его теле, его руках жила невероятная мощь, подобно крохотному зародушу, таящемуся внутри семени, из которого вырастет исполинская секвойя. Сила билась внутри него. Она рвалась на свободу, как цыплёнок из яйца, огромная, несоизмеримо огромная в сравнении с вмещающей её оболочкой. Она ожидала лишь команды, знака, намёка, чтобы хлынуть наружу и затопить всё вокруг. Он знал, что стоит ему захотеть, и одного взмаха руки будет достаточно, чтобы превратить в пепел толпящихся за ограждением людей, из-за спин которых сверкали сигналы полицейских машин. Он двинулся в их направлении, печатая в бетоне чёрные тлеющие кляксы следов каждая из которых постепенно разрасталась, выбрасывая стороны все новые и новые нити. В толпе кто-то вооружился мегафоном, зычно хрюкнув на весь космопорт. «Немедленно возвращайтесь на корабль и покиньте зон! Вам не разрешено здесь находиться!» Рорн даже не замедлил шага. «Немедленно остановитесь!» В голосе явно ощущались панические нотки. «Или мы откроем огонь!» Советник, продолжая идти, медленно поднял стороны руки, словно приглашая полицейских начать. «Я предупреждаю вас последний раз! Остановитесь и возвращайтесь на корабль!» Лицо Руорна растянулось торжествующей улыбки. До заграждения оставалось метров двадцать, и укрывшиеся за ним люди её прекрасно видели, так же, как и он, очень хорошо различал застывший на их лицах страх. «Проклятие! Я вас предупреждал! Огонь на поражение!» Последние слова были адресованы изготовившись со солдатом. Но Мегафон схватил его, с силой расшуряв по каменному полю. Рорн не услышал выстрелов. Он откинул голову назад и громко захохотал. Пули ударили его в грудь, порвав форменный плащ, пиджак, рубашку, а затем его плоть, раздробили ребра, превращая в кашу внутренние органы. Яйцо лопнуло, и поток бездонной черноты взорвался гигантским фонтаном, разорвав его тело в мельчайшие клочья. Тьма обрушилась на бетон и с молниеносной быстротой ринулась в стороны, бесследно поглощая камень, металл, воздух и само пространство, в одно мгновение достигнув застывших ужасе людей, чьи крики слились в один бесконечный и пронзительный вопль. Рорнс дорогнул и проснулся. Хорошая звукоизоляция и мягкая обивка салона поглощали все звуки работающей машинерии, которые обычно сопровождали пассажиров корабля. В итоге оставался только ровный, низкочастотный гул, воспринимаемый скорее телом, нежели ушами. Из-за приоткрытой двери кабины в конце прохода доносились короткие реплики Шимаила, переговаривающегося с диспетчерами. Советник вздохнул и снова смежил веки, чувствуя, как мрачные тени увиденного постепенно рассасываются. «Дурной сон, мой господин!» — участливо поинтересовалась сидящая напротив него Адези. «Да, неприятный!» Руорн помассировал глаза. «Не волнуйтесь, мой господин, мы справимся!» Девушка не допускала даже тени сомнения в успехе операции. Жрица выглядела спокойной и даже расслабленной. Ее, казалось, немало не беспокоили трудности предстоящей миссии, из которой вполне можно и не вернуться вовсе. Однако выглядывающие из-под ее форменного плаща грубые армейские ботинки давали понять, что девушка настроена весьма серьезно и в игрушки играть не собирается. На соседнем с ней кресле покоилась большая и, очевидно, тяжелая сумка, которая глухо лязгала каждый раз, когда ее переставляли с места на место. «Имея рядом такую группу поддержки, я в успешном исходе нисколько не сомневаюсь». Руорн повернулся к подошедшему пилоту. «Какие новости, Шим?» «Они настаивали на таможенном досмотре, но я им отказал. Это же дипломатический борт, как-никак». «Думаю, это Ивар их проинструктировал. Они опасаются, что на челнечке прибудет...» Руорн кивнул на Одессе. «Похоже на то», — кивнул Шимаил. «Поняв, что с досмотром у них ничего не выгорит, они выдвинули новые требования» чтобы, кроме вас, никто более корабль не покидал». «Пуф! Не очень-то и хотелось». Жрица не удержалась и прыснула. «Во-во!» — Шимаил шутку погрозил ей пальцем. «Так что, Оди, будь паинькой. Сиди дома, дверь никому не открывай и с незнакомыми мужчинами не разговаривай». «Изыди, деспот!» — отмахнулась от него одези Шимаил поймал руку девушки и сжал её своей. Их пальцы соприкоснулись лишь на мгновение, на какую-то ничтожную долю секунды но этот миг был красноречивей тысячи слов. Рорн провёл ладонью по лицу и отвернулся к иллюминатору, сделав вид, что ничего не заметил. Жесты, взгляды, прикосновения. В тот момент, когда твоя жизнь оказывается перед чертой, за которой её может ожидать ничто, в тот миг, когда, казалось бы, всё потеряло свой смысл, подобные мелочи вдруг обретают совершенно иное значение, превращаются в маяки, не позволяющие утратить ориентиры, и заплутать в окружившей человека пустоте. И люди, долгие годы, находившиеся рядом с тобой, неожиданно обнаруживают качества, которых ты ранее в них не замечал. Руорн неувольно вспомнил свою последнюю встречу с Верховной Жрицей. Вспомнил точно такое же мимолетное, неожиданное, но очень яркое прикосновение. Получив из космопорта доклад о готовности челнока к вылету, он надел форменный плащ и вышел в предрассветный полумрак пустынного коридора. Но, приближаясь к лестнице, советник замедлил шаги, а потом и вовсе остановился. «Что тебе нужно, Виан?» — спросил он, не поворачивая головы. Из тени Алько выступила закутанная в тяжёлый чёрный плащ фигура. «Хочу пожелать тебе счастливого пути и удачи». «Разве не ты всегда любила повторять, что в лексиконе служителя нет места такого слову?» — усмехнулся советник. «Да, но сейчас капелька везения нам бы не помешала». «И только ради этого ты ждала меня здесь?» «Не совсем». Деллили, пожалуй, впервые на памяти роорна немного замялась. «У меня есть к тебе одна просьба». «Какая ещё?» «Я понимаю, что это глупо, но...» «Проклятие! Я себе места не нахожу. Ни на чём не могу сосредоточиться. Мысли постоянно возвращаются к одному и тому же. Совсем расклеилась». «Кажется, я догадываюсь, о чём ты. Твоя проблема называется сьюзен верно?» «Откуда ты знаешь?» Даже в полмураке было заметно, как вспыхнуло лицо жрицы. «Я видел, что произошло с тобой, когда ты в первый раз с ней встретилась». Руорн, наконец, обратил на неё взор. «Тебя словно оглушили. Ты несколько секунд даже слова произнести не могла. Да и после. Нужно быть слепцом, чтобы не видеть, как ты на неё смотрела, как менялось твоё лицо. Ты определённо неравнодушна к этой девочке, Вьян. Почему?» «Я не знаю, что на меня нашло, бег Но сью, как две капли воды, похожи на мою покойную дочь. И я ничего не могу с собой поделать. Я очень за неё беспокоюсь». «У тебя была дочь?» — смыкнул советник. «Не знал. Я никогда особо не интересовался прошлой жизнью других жриц и советников. Это знание только мешает работе. Но в любом случае твоя дочь уже давно состарилась и умерла. Чему ворошить прошлое?» «Она не состарилась», — Дейлери опустила взгляд. «Она погибла в тот самый день» когда я принесла клятву верности Сиарне, а потому она навсегда останется для меня маленькой белокурой девчонкой, такой как Сью. Сочувствую. Рорн убрал руку с перил и подошёл к жрице. Как это случилось? Я постоянно пытаюсь убедить себя, что во всём виноват мой бывший муж, но без особого успеха. Часть вины лежит и на мне, и никто не в силах снять этот груз с моей совести. Дайдарья -дай уткнулась советнику в плечо, и ему ничего не оставалось, как обнять её. Он был редкостным мерзасом, даже его имя вспоминать не хочу, который лишь притворялся паенькой пока не получил желаемое. А я-то дурочка принимала всё за чистую монету. Он банально хвастался мной, гордился, как своим личным достижением. Мужчин всегда на меня тянуло, и он поставил себе целью меня завоевать. Даже пари соответствующие заключил. И выиграл. Когда я в нём разобралась, поворачивать вспять было уже поздно. Под сердцем я носила милису Красивое имя. «Ради дочери я терпел оскорбления и унижения, с каждым годом становившийся всё изощрённей. Он всеми мыслимыми способами стремился указать мне моё место у его ног. Ему было мало завоевать меня. Он ещё хотел меня унизить, доказать своё превосходство». Жрица невесело усмехнулась. «Быть может, я и сорвалась на Иваре именно потому, что он начал вести себя точно так же. Старые обиды наложились на новые, и я взорвалась». «А что случилось с милисой В конце концов, муж меня довёл. Я психанула и, высказав ему всё, что думала, прямиком отправилась в дворец. В моих ушах звенело эхо его издевательского смеха, от которого у меня бурьевало одно единственное страстное желание — отомстить. И мужу, и всем мужчинам на свете в придачу. Думаю, тебе прекрасно знаком подобный набор мыслей. «Ничего, ничего. Скоро вы все у меня по-другому запоёте. Смеетесь, смеетесь. В один прекрасный день вы проснётесь и увидите другую меня». Ещё будете жадно ловить глазами малейшее движение моего мизинца. Вы будете ползать передо мной на коленях, молить о прощении, а я... Нет, я не буду смеяться над вами или пытаться вас внизить. Вы для этого слишком мелкие и ничтожны. Я просто пройду мимо, не обратив на вас ни малейшего внимания. Знакомо?» «Представляю», — вздохнул Рорн. Когда я примчалась в дворец, прямо на входе мне сообщили, что Сиарна уже ожидает меня. Я была принята в служителе экстерном и в интернат поступила в ранге младшей жрицы. Деллари немного помолчала. Послушался её печальный вздох. Но за своё посвящение я заплатила страшную цену. милиса узнав о моём замысле, хотела меня отговорить, побежала за мной во дворец, чтобы попытаться убедить меня отказаться от этой затеи, и по дороге попала под телегу. Моя девочка погибла на месте. Мне сообщили о случившемся, когда я, принеся клятву в новеньком чёрном плаще, вышла в зал отречения. И с тех пор я несу на своей шее это ермо. — Почему ты всё это мне рассказываешь? — Быть может, потому, что больше некому? — Время лечит, Виан. Я тоже так полагала. Мне казалось, что раны затянулись, но они оказались куда глубже. Ивар спорол одну, а сию — другую. Теперь они вновь кровоточат. И эта давно забытая и вновь вызванная к жизни боль заставляет меня совершать роковые ошибки. Жрица запрокинула голову и посмотрела Руорну в глаза. Я не могу потерять дочь ещё раз. Я этого не переживу. Умоляю, Бект, спаси её. Ты же сама слышала. Сиарна поручила мне вывести вывезти Сьюзенса зона и доставить сюда. И ты знаешь, что я приложу все усилия, чтобы выполнить это задание. Вряд ли я могу пообещать тебе больше. Больше у меня не надо. Просто... Просто я хотела, чтобы между нами не осталось каких-то недосказанностей. Чтобы ты знал обо мне всё. Теперь я знаю, — кивнул Рорн. Извини, виан но мне пора. «Да, конечно». Верховная вдруг подалась вперёд и, пристав на цыпочки, поцеловала его в губы. «Береги себе Бект, и удачи!» Рорну казалось, что за прошедшие годы он успел вдоль и поперёк изучить все повадки Деллари, все её трюки и фокусы. Он досконально исследовал каждый миллиметр её тела, знал её любимые ласки и весь арсенал приёмов обольщения. Он мог заранее, вплоть до конкретных слов, предсказать её реакцию на то или иное событие. Но сегодня она сумела его удивить. Они провели вместе сотни ночей, но Виан никогда так его не целовала. Спонтанно, искренне. Рорн был далёк от мысли, что она испытывает к нему какие-то серьёзные чувства, которые до сих пор ей удалось успешно маскировать. Но всё равно в этом её порыве присутствовало что-то исключительно глубинное, сокровенное, и одновременно тревожащие. Он чувствовал, что нужное слово буквально вертится у него на языке, но никак не мог его ухватить. Отчаявшись, он махнул на это рукой, и в тот же миг ответ сам выпрыгнул перед его мысленным взором, точно чёртик из табакерки. Тот поцелуй был прощальным,